Тридцать Не прощаясь, Чарушина кинулась к зданию прокуратуры. Да, это было невежливо по отношению к Тураеву, но, черт возьми, в компании Половикова она чувствовала себя так отвратительно и гадко, будто он был и не человеком вовсе, а с Кунсом, который в любой момент мог выпустить в нее вонючую струю, от запаха которой избавиться крайне сложно. Когда Наденька приблизилась к двери, та раскрылась, явив перед ней спешащего Кораблева. Увидев Чарушину, Денис оторопел. Уши его покраснели, и веснушки на лице стали ещё ярче. «Надежда, а я вот...» Не дав ему опомниться, Чарушина навалилась на него грудью и втащила капитана обратно. Она спиной чувствовала на себе взгляды Тураева и Половикова и надеялась на то, что они не успели заметить Кораблёва. «Денис!» Наденька обхватила его за плечи и заглянула в глаза. «Денис!» Голос её дрогнул, когда она увидела, как тот отвёл взгляд в сторону. «Ну же, не молчи!» «Так я ведь как раз тебе звонить пошёл. Не хотел из кабинета, да и вообще. Откуда ты узнала?» «Неважно. Какая разница? Что произошло? Где Павел?» «Я знаю не так много», — понизил голос Кораблёв. Заметив, как нервно дёрнулись руки Нади, он спешно добавил. «Тебя всё равно к нему не пустят. Там охрана, отдельный бокс, все дела». «Городская больница?» — уточнила Чарушина. Кораблёв кивнул и огляделся. Вокруг сновали сотрудники и посетители, поэтому он отвёл Наденьку в сторону. Это всё Залезкий. Потребовал группу оперативников, они там весь берег ещё раз прочесали. Потом насчёт водолазов договорился. Прокурор его, мягко говоря, послал. Кашлянул Денис. «Надо же, обоснование, запрос. А Залезкий всё по-своему делает. Ну, в общем, нашла коса на камень». Так он в секции дайверов двух человек нашёл. Вот у мужика чуйка. — Я не понимаю, — затрясла головой Надя. — При здесь дайверы? Почему Залезки решил, что Павел утонул? — Да кто ж его знает? — Говорю же, чуйка. Они нашли его у одного из этих островков. В воде. Голова только торчала. Каким-то чудом удержался за корни дерева. Еле потом пальцы расцепили. Говорят, синий весь был. Кораблёв поёжился. Ещё бы столько времени в холодной воде с ранением. Наденька прислонилась к стене, борясь с желанием сползти на корточки. Бросив взгляд на входную дверь, заметила поднимавшихся Тураева с Половиковым. Тогда она ухватила Кораблёва за рукав и потянула за собой в смежный коридор. — Мне нужно поговорить с Олегом Ивановичем, — решительно заявила она. — Кажется, он у прокурора. Тут такой шухер поднялся. Дело-то серьёзное, под наблюдением. — ответил Денис и проследил за её взглядом. — О, потерпевшая сторона явилась. Сейчас начнётся. Наденька развернула Кораблёва к себе лицом и спряталась за ним, выглядывая из-за его плеча. — Как мне попасть к Залескому, а? Мне очень нужно. Денис, милый, дорогой, ну, пожалуйста, сделай что-нибудь. Она уткнулась в грудь Кораблёва. Плечи её затряслись. Кораблёв погладил Надю по голове и судорожно вздохнул. «Я правда не знаю, что там и как. Только то, что его в больницу увезли». Наденька шмыгнула носом и вытерла слезы ладонями. «Подожду Залеского». «Надя, он тебе ничего не скажет. Следствие. Тем более, что ты и так...» «А я свидетель. И если бы я не нашла запонку...» Её глаза сверкнули. «То хрен бы они о чём догадались!» Но тут же опять снегла. Но если бы я не была такой дурой, то Павла нашли бы гораздо раньше. — Ты не можешь этого знать. — Чего именно? — Что было бы, если... Кораблёв помолчал, а затем сказал. — На четвёртом этаже приёмная прокурора. Ты на лестнице подожди, а когда Залезки выйдет, попробуй с ним поговорить. Только мне кажется, он ничего тебе не скажет. — Спасибо. Надя поднялась на цыпочки и клюнула носом в щёку Кораблёва. — Я побежала. Потом тебе. «Позвонишь, я понял». Лицо капитана озарила грустная улыбка. Перескакивая через ступеньки, Чарушина поднялась на нужный этаж. Приоткрыв дверь, она увидела широкий коридор и дежурного за столом, который, по всей видимости, совмещал функции охраны и секретаря. Наденька осталась стоять на лестничной площадке и, облокотившись на поручень, невидящая уставилась в окно, на подоконнике которого валялась табличка «Не курить», и стояла жестяная, полная окурка в банке из-под кофе. У Нади кружилась голова и сосала под ложечкой. Страх волнами поднимался внутри живота, и от этого спирало дыхание и влажнели ладони. Ей казалось, что она чувствует запах табака в воздухе. Но, странное дело, сейчас он скорее действовал успокаивающе, словно напоминая о том, что вокруг неё всё же живые люди, а не бездушные манекены. Тот же Залезки не отмахнулся а зацепился за улику и продолжил расследование. Но ведь действительно, если бы она не поехала к реке и не нашла запонку, торжевский Ржевский, ее милый синеглазый принц, умер бы от потери крови в холодной воде. Горечь подкатила к Надиному горлу. Чарушина прикрыла рот рукой и часто-часто задышала, чтобы избавиться от приступа. Перед ее глазами так явственно встало мертвое лицо Павла, что захотелось кричать и биться головой о стену. «Мне бы только знать, что ты выживешь», — прошептала она. Но что, если, придя в себя, Ржевский признается в убийстве? Или тот же Залезкий докажет его вину и упрячет за решетку? Надя достала телефон и набрала номер ЦРН. Та ответила моментально, будто держала палец на кнопке вызова. «Зая!» — Чарушина сглотнула. «Павла нашли!» Она чуть сдвинула трубку, когда услышала громкий вскрик девушки. «Пока ничего толком не знаю. Я потом тебе позвоню, ладно?» Сунув телефон в карман, Надя поморщилась. Табачный запах стал сильнее, словно кто-то выпустил дым рядом с её лицом. «Нашли тоже салагу-первогодка», — раздалось за её спиной. Вышел Залезкий. Заметив Надю, он остановился. «Здравствуйте, Олег Иванович», — хрипло поздоровалась Чарушина. «А я вот тут вас жду». Он снял очки, дыхнул на стёкла и снова напялил их на нос. «Гражданин Ржевский в больнице, в коме». Голос следователя был официален и сух. «Я знаю. А что говорят врачи?» Надя сплела пальцы в замок и силой сжала. «Что говорят врачи?» — пожал плечами следователь. «Пока информации нет». «А как же тогда? Как мне узнать?» «Идите домой, Надежда Николаевна». «Как только что-то станет известно...» «Ну, вы понимаете», — уже мягче ответил Залесский. «Да, я понимаю». Чарушина расцепила пальцы и потерла лоб. «Я хотела спросить, вам передали букет? Вы простите меня, что он так выглядит. Мне пришлось доставать его из мусора, потому что я сглупила и выбросила букет в мусоропровод в тот самый день. Не знаю, что на меня тогда нашло. Цветы все целые если спросить в Герде, то они, конечно же, вспомнят» когда и кому составляли композицию. Ну, то есть, я так думаю. Надеюсь. Залезкий похлопал себя по карманам и вытащил пачку сигарет. Повертев в руках, сунул ее обратно. Тот факт, что Ржевский купил букет и принес его вам, собственно, лишь доказывает его вину. Вероятно, таким образом он хотел создать себе алиби. Словно автомат отчеканил следователь, вызвав в Наденьке мгновенный шквал эмоций. «Да как же так? Время преступления не совпадает с его возвращением? И когда он...» «Послушайте, Надежда Николаевна, мы с вами уже обсуждали всё это», — поморщился Залеский. «В Павла стреляли. Его ранили, и значит...» «Ничего это не значит, кроме того, что у нас могло бы быть два трупа. Оружие не найдено. Оно вполне могло принадлежать ему и, скорее всего, лежит сейчас преспокойненько на дне реки». Возможно, осознав содеянное, Ржевский решил покончить с собой. Упал в воду. Инстинкты взяли вверх. Он решил выбраться. Но так как была ночь, у него случилась дезориентация. Доплыл до островка, но выбраться уже не смог. Развел руками Залезский. «Как-то так у нас с вами получается». «У нас с вами не получается, Олег Иванович», — отшатнулась Надя и спустилась на пару ступеней. «И знаете что?» — Вам бы следовало получше узнать о жертве, об Елизавете Тураевой. — О жертве? — хмыкнул Залезский и прищурился, пристально разглядывая Надю. — То есть вы хотите сказать, что жена такого человека была в чем-то замешана? Еще скажите, что ее киллер задушил. Надя сжала челюсти. Ее обещание, данное бетонному королю, тяжелой гирей повисло на ее совести. — Я вам так скажу, Надежда Николаевна. Не дождавшись ответа, Залесский снова достал сигареты. «Да вы, наверное, и сами уже догадываетесь, что вырисовывается лишь одна версия, и выглядит она очень даже правдоподобно». «Это какая же?» — опешила Надя, смутно подозревая то, что услышит. «В кино и книгах подобного рода действия называют преступлением страсти», — скрипуче поведал ей Залесский. «Я объясню. Это когда...» Чарушина вспыхнула и процедила сквозь зубы. «Прокурору рассказывайте о страсти, а мне не надо!»